Только с этой формой появилось представление, что абстрактное, божественное раскрывается и раскрылось внутри самого себя. Но не следует понимать этот Другой момент в божественном, в виде умопостигаемого мира, или, как он выступает в нашем представлении, в виде небесного царства со многими ангелами, которые также конечны, ограничены и таким образом стоят ближе к человеку. Но недостаточно того, что мы знаем конкретный момент в Боге, а необходимо также, чтобы мы знали, что Христос был действительным вот этим человеком. Этот, этот есть огромнейший момент в христианском вероучении. потому что он является соединением огромнейших противоположностей. Этого высшего представления не могло быть в тексте, в первом явлении, то великое, что есть в этой идее, могло появиться лишь позднее, после того, как дух разработал, развил ее». о т к р о в е н и е Христа имело указанный смысл, в этом заключается вера христиан в него. Между тем, как простой, непосредственный и ближайший смысл этой истории заключается в том, что Христос был только пророком и имел судьбу всех древних пророков не быть признанным. Но что оно имеет указанный нами смысл, это знает Дух, ибо именно Дух и раскрыт в этой истории. Эта история есть понятие, идея самого Духа, и всемирная история нашла в ней свое завершение, знает истину этим непосредственным образом. Следовательно, дух-то понимает ее так, и непосредственно созерцательным образом это дано в праздник Пятидесятницы. Ибо до этого дня апостолы еще не обладали этим бесконечным смыслом Христа, они еще не знали, что это есть бесконечная история Бога. Они верили в Него, но они еще не верили в Него, как в эту бесконечную истину. Эта истина является тем, что развили отцы церкви. Этим мы указали общее отношение первой христианской церкви к философии. С одной стороны, философская идея была п е р в о перенесена ею в эту религию. Но, с другой стороны, этот момент в идее, по которому последнее обособляет себя внутри себя как мудрость, деятельный сын Божий и так далее... Но в этом обособлении еще остается во всеобщности, был заострён так, что получил характер субъективности и тем самым характер чувственной непосредственной единичности и непосредственного наличия явившегося в пространстве и времени человеческого индивидуума. Эти два элемента, были существенно переплетены друг с другом в христианской системе догматов. Сама идея, а затем образ, как он представляется благодаря соединению с некоторой единичной, существующей в пространстве и времени индивидуальностью, стало быть, эта история... имела вообще у отцов церкви своей основой идею. Истинная идея духа у них, следовательно, вместе с тем обличена в определенную форму исторического рассказа. Но идея как таковая еще не различалась ими от истории – Следовательно, церковь, держась этой идеей в исторической форме, сообщила определенность учению. Таков общий характер учения отцов церкви. Из этой идеи, как ее понимал дух, возникли в первые века христианства многие так называемые ереси, К ним принадлежат учения тех гностиков, которые клали в основание христианские книги, но при этом превращали все сообщаемое ими в нечто духовное. А именно, они не остановились на этой исторической форме идеи духа, а истолковали историю, и растворили ее как историческое событие. Внесенные ими в эту историю мысли являются, как мы это видели, более или менее мыслями, заимствованными у александрийской или также у филоновской философии. По своей основе они были, следовательно, спекулятивны, но они делали также отступление фантастические построения, а также и в область морали, хотя в этих их смутных и фантастических построениях все еще можно распознать те исторические элементы, с которыми мы познакомились. Но форма непосредственного бытия, являющаяся во Христе существенным моментом, у них испаряется, превращаясь в общую мысль, так что исчезает определение индивидуума, как вот этого. Ибо докеты, например, говорили, что Христос обладал лишь кажущимся телом, жил лишь кажущимся образом, п р и ч ё м однако, в этом утверждении задним фоном служила мысль. Гностики, таким образом, были противниками западной церкви, и п о с л е д н я е подобно платину и неоплатоникам, многократно нападала на гностицизм, потому что он застрял в общих идеях, облекал свое представление в форме, подсказанной воображением, а это представление было противоположно представлению о Христе воплоти. Церковь же, напротив, твердо держалась определенного образа личности, как принципа конкретной действительности с востока были привнесены другие формы противоположности начал, чем те, которыми, как мы указали, пользовались гностики, а именно свет и тьма, добро и зло. Но особенно резко это п о р с и й с к а я противоположность выступила в манихеизме, в котором Бог, как Свет, противоборствует злу, несуществующему, материальному, уничтожающему само себя. Зло есть то, что имеет в себе противоречие, Предоставленные самим себе и в слепой вражде неистовствующие друг против друга силы зла встретились со слабым сиянием, исходившим из царства света, и были им привлечены, и это так смягчило материю, что они перестали бороться друг с другом и даже соединились вместе, чтобы проникнуть в царство света. В качестве приманки для материи, чтобы затормозить и утишить ее слепую ярость с помощью Непреодолимо д е й с т в у ю щ е й с и л о й вызвать их конечное уничтожение и всеобщее господство света, жизни, души, Отец Света пожертвовал одной из сил добра — мировой душой.